Черт бы их побрал. Я сорвал с веревки сушившийся полиэтиленовый мешочек, маленькой ложечкой набрал из дозатора немного плутония, и с плутонием и ложечкой кинулся к лестнице, ведущей посколь к пещере. Галя прокричала что-то вдогонку, но я не расслышал. Был весь во власти азарта борьбы с муравьями, кто кого. Наверное, так кидались на образуры или под танки. Однако должен отвлечься на важные технические подробности, которые сейчас оказались чуть не самыми решающими в моей судьбе. По проекту, одобренному папой, у входа в пещеру солдаты буржукова соорудили леткую платформу на шарнирах с двумя тяговыми тросами, своего рода древние ворота которые по сигналу сверху могли быстро и почти герметично закрыть вход в пещеру это на случай атомного взрыва в мурвейнике чтобы свести до минимума радиоактивное загрязнение Байкала и местности возле пещеры Я спрыгнул с лестницы на эту платформу Вся пещера была освещена спасибо ребятам включили освещение Услышал я и громкое пищание зуммера тон звука был средним, не угрожающим, Значит, муравьи уже чуть-чуть облегчили наш реактор. Звуки изуммера гулким эхом, дробясно вибрирующие отражения возвращались из темных ниш и чёрных ходов. Муравейник светился изнутри, словно был хрустальным дворцом. Даже без очков я разглядел, какая дружная и лихорадочная работа кипела там. Они тоже спешили словно понимали, что время сейчас для них вопрос жизни и смерти, так же как и для меня. Мы были в едином пространстве между жизнью и смертью. И все зависело от того, сумею ли я добавить столько, чтобы сохранить свою жизнь, а их всех до единого убить. Я был уверен, что они это понимали, потому ты и работали с таким лихорадочным напором, Это можно было объяснить страхом перед смертью и жаждой выжить, во что бы то ни стало. Я в тот момент, признаюсь честно, такой жажды почему-то не ощущал. Было лишь желание как можно быстрее запустить реактор, желание прямо противоположное желанию выжить. Парадоксы высших форм жизни или элементарная глупость, не знаю. С мешочком и ложечкой я подошел к муравейнику, освободив руки отвинтил боковую крышку тем самым открыл доступ к внутренней полости муравейника но почему-то медлил полюбовался изящно выполненной конструкцией инициатора гениальной идеей папы для выстреливания источником нейтронов внутрь чуть-чуть перенасыщенного плутониевого муравейника я как бы оттягивал момент x не то что понимаю разумом скред происходило на уровне инстинкт. Под ногами снова бегали муравьи. Внутри прозрачного освещенного корпуса тоже кишмяки кишели муравьи, и сам я в какой-то момент ощутил себя одним из них. Я уже готов был сыпануть ложечкой немного плутоневых крупинок в боковое отверстие, как вдруг услышал свирестящий металлический звук. Страны входа. О, боже. Ворота наглухо закрыли вход, отрезав меня от внешнего мира и лишив шанса выбраться отсюда живым. Первая мысль: кто мог это сделать? Конечно, Валентин. Сейчас Галя исправит, и как бы в подтверждении моей догадки, площадка соскрежет и вернулась на прежнее место, открыв выход из пещеры. Слава богу, можно продолжать. Я сосредоточился, отогнал мысли, хорошие и плохие, отдался тому состоянию, которое, надеюсь, хорошо знакомо всем, кто занимался серьезными и опасными экспериментами. Состоянию, которое не передать словами, которое лишь можно приблизительно определить словом интуиция. Оно хорошо знакомо сапёрам, обезвреживающим мины и старые залежавшиеся в земле бомбы сыпануть не проблема. Проблема сколько сыпануть. Сыпанешь слишком много, мгновенно у тебя под ногами начнется цепная реакция, заработает ядерный мини-реактор. но хотя он и мини, ты получишь дозу облучения достаточную, чтобы через пару часов отправиться вместе с братьями меньшими в лучший мир. Сыпонёшь слишком мало, Изменится ли чтон пищание Зуммера, но доз ты уж начнёшь получать приличную. А что сказал в этом случае Галя? Разумеется, не сказала бы, а подумала бы, если слишком мало, чего он там медлит. Если слишком много, вот дурень, чем думал, идиот. Такого напряжения у меня еще не бывало во всей моей жизни. Хотя бывали ситуации тоже не из простых недаром народ придумал номеру и смерть красна думаю агале только не я сыпанул столько сколько отмерила сама рука к сожалению очки свои я забыл наверху теперь лишь смутно различал как крупинки посыпались внутри муравейника и разбежались по многочисленным ходам Царицу ее своём я не мог разглядеть Но почему-то был уверен, что она меня видела. Отлично. И вдруг отключилось освещение. Только муравейник сиял как причудливая рождественская елка, ёлка, да досумично выделялась во мраке прямоугольные дыра входа в пещеру. Эй! закричал я, что было мочи, свет включите. И где двусторонняя связь? Почему они молчат? Галя! заорал я: "Галя! Связь включилась. На миг. И донеслись до меня какие-то странные звуки. Не то рычание, не то вздох, не то всхлип, и снова тишина. Что они там ужили? Ведь отключился зуммер, единственный индикатор, который сигнализировал мне о состоянии муравейник. Я стоял с мешочком и ложечкой в руках, вслушиваясь и буквально внюхиваясь в окружавшую меня темень. И вдруг снова заскрежетал механизм подъема ворот. Серый, сумеречный прямоугольник входа в пещеру был наглухо закрыт. Мрак сгустился вокруг меня. В растерянности я склонился к муравейнику, единственному источнику света. Что-то там изменилось. Царицы уже не было на троне. Муравьи в панике, отталкивая друг друга, боясь, подминая более слабых, покидали муравейник. Это походило на паническое бегство жителей из деревушек, расположенных на вершине вулкана, который уже сотрясает почву и вот-вот выльет из своего дымящегося жерла потоки раскаленной лавы. Муравьи разбегались из муравейника в разные стороны. Выходное отверстие было забито жаждавшими выбраться из смертельной ловушки От вида этого панического бегства, от хаоса, который царил в только что организованном и четко работавшем муравьином мире, меня охватил страх. Руки, державшие мешочек с плутонием и ложечку, стали влажными. Ложечка выпала куда-то в темноту. Я боялся пошевелиться, чтобы не наступить на разбегающихся муравьев. В глазах то темнело туфс светились яркие пятна я едва различал светящий смоловик страх парализовал меня я стал одним из подобных муравьев. я слился с ними и готов был бежать как они куда глаза глядят лишь бы подальше от грозной опасности которая нарастала с каждой секунды. мы были единым целым Я почувствовал родство с этими маленькими, но столь важными на земле существами. Мы все хотели жить. Они и я. Мы имели на это право. Почему мы должны погибать здесь в этой мрачной пещере ради чего? Ради еще одного подтверждения уж давно известного факта, что человек не самые мудрые, не самые гуманные существо на планете Земля. К черту! К черту эти дурацкие игрушки! Я нащупал рядом под ногами закопченный валун от древнего костра. Поднял его и смаху ударил по верхушке муравейника, по папиному инициатору, сердцу будущей ядерной мини-бомбы, что тлела рядом со мной. Я с яростью бил и бил этим тяжеленным камнем времен палеолита по советскому Нову Хау, думая лишь об одном во что бы то ни стало успеть сломать согнуть и изуродовать этот гениальный инициатор лишь бы он не успел сработать».